Глава 20. Ехать оказалось недалеко. Всего через пару минут после того, как они оказались за территорией больницы, Пол включил поворотник и свернул на площадку автостоянки. Аманда въехала следом и припарковалась позади его машины, а потом двинулась за ним к бару, расположенному по соседству. Учитывая общее состояние Гриттона, она опасалась, что это будет какая-нибудь дыра, но пап оказался вполне приличным темное дерево и надраенная медь, а обилие телевизионных экранов наводило на мысли, что ближе к вечеру здесь будет оживленно, не то, что сейчас. Но, естественно, на данный момент важнее всего было то, что здесь имелась барная стойка с батареей бутылок за ней. «Мне реально нужно выпить». Аманда понимала, что произносила эту фразу множество раз, даже по зрелом размышлении, после сравнительно спокойного дня на работе. Сегодня же это была чистая правда. Едва не случившееся столкновение с убийцей в доме Билли Робертса привело в действие обычный для таких случаев механизм «бей или беги». И после появления полиции и медиков, адреналин в ее взбаламученном организме стал понемногу выпадать в осадок. Адреналин — это отрава. Если ты его не переработаешь, он начнет перерабатывать тебя. Вводя в курс дела старшего опергруппы, детектива которого звали Грэм Двайер, она только поёживалась, и даже сейчас у неё по-прежнему тряслись руки. Барменша без лишних слов придвинула полубутылку пива. Прикинув, что можно взять, не превысив дозволенный законом лимит содержания алкоголя в крови, всё-таки за рулём, Аманда заказала себе водку с колой и стопочку чистой, которую без лишних слов опрокинула прямо у стойки. Пол полез было за бумажником, но она лишь отмахнулась. В горле у нее горело. «Не заморачивайтесь». «Спасибо». Расплатившись, Аманда огляделась по сторонам, а потом отвела его к столику в стороне, как можно дальше от горстки остальных посетителей. Как только они уселись, она едва устояла перед побуждением заглотить залпом и водку с колой. Лишь пригубила, прикрыв глаза и перекатывая приторную горьковатую жидкость во рту. «Вы насчет утреннего происшествия?» — спросил Пол. не спеша проглотив, Аманда открыла глаза. «Какого еще происшествия?» «С этими отметинами на двери дома моей матери», — объяснил Пол. «Приезжал патрульный. Холдер, по-моему, его звали. Он все зафотал, но вроде это его особо не заинтересовало». «Определенно в отличие от Аманды, судя по ее виду». «Какими еще отметинами?» «Кто-то ночью стучал в дверь и оставил отпечатки кулаков на двери». «Ваш коллега сказал, что это наверняка просто розыгрыш». «Довольно странный розыгрыш». «Уго, я тоже так думаю». Полсекунду смотрел на нее, словно прикидывая, стоит ли вдаваться в дальнейшие подробности. Потом покачал головой. «Но вы ведь здесь не из-за этого». «Совершенно верно». Аманда продемонстрировала ему свое удостоверение. «Я не из отдела полиции Гриттона. Я из места, которое называется Фезербэнк». Она внимательно наблюдала за его реакцией на сказанное. «Если за аккаунтом ЧК-666 скрывался Пол Адамс, то название городка явно должно быть ему знакомо». Но на его лице не промелькнуло и тени узнавания. Аманда убрала удостоверение. «Я здесь из-за преступления, совершенного там в недавние выходные, убийство Два подростка убили своего одноклассника. А вот это уже вызвало видимую реакцию». Пол прикрыл глаза и принялся потирать лоб кончиками пальцев. Она по-прежнему не сводила с него глаз. «Сейчас ему, наверное, лет сорок или около того», — прикинула Аманда. Но с такой симпатичной физиономией в других обстоятельствах он явно выглядел бы значительно моложе. Однако прямо сейчас вид у него был настолько пришибленный, что все эти годы явственно читались у него на лице, и, похоже, она только что прибавила к ним еще несколько. «Что, опять?» — проговорил он. «Почему опять?» «В прошлые годы было еще два, по меньшей мере». «Блин!» — Аманда вытащила телефон. «У вас есть имена?» Она вбила сведения, которые он сообщил в приложение для заметок. Надо будет потом взглянуть на все это поподробнее. Нет ли и там какой-либо связи с ЧК-666? «Не знала про них», — призналась Аманда. «Я сам только вчера узнал. До этого и понятия не имел». Я всегда считал, что всё это... Что всё это давно забыто. Только не в интернете. Пол поднял брови. Ну да, я видел. Не понимаю, по какой причине. Ну, знаете...» Аманда пожала плечами, а потом как можно небрежнее бросила. «Люди всегда интересуются нераскрытым и непознанным». Он покачал головой. «Но то преступление не было нераскрытым». «Да, верно. Если он когда-либо и слышал про этот форум то был отличным актером. Немного поколебавшись, она раскрыла карты. Вообще-то это название веб-сайта, нераскрытое и непознанное. Слыхали когда-нибудь про него? Нет. Я до недавних пор тоже. Дело в том, что те ребята в Фезербенке оба были его участниками. Совсем помешались на деле Чарли Краптри. И есть там еще один пользователь, который, похоже, их подстрекал. Этот человек очень много чего знает про то, что случилось здесь, в Гриттоне. Угу, вообще-то я заметил, что это тут чуть ли не каждого касается. Но этот неизвестный намекал, что он и есть Чарли. Это произвело магический эффект. На миг Пол застыл всем телом. А потом на лице у него появилось недоверчивое выражение и некая смесь отвращения, растерянности и тоски. Ну да, нельзя быть настолько уж хорошим актером, решила Аманда. Что бы еще не представлял из себя Пол Адамс, и какие бы беды ни происходили в его жизни, теперь она точно знала, что к аккаунту «ЧК-666» он не имел абсолютно никакого отношения, что ее почти разочаровало. «Но зачем кому-то изображать из себя Чарли?» — удивленно спросил он. «Не знаю», — Аманда замешкалась. «В смысле, вы считаете, что это и в самом деле он?» «Нет, Чарли давно нет в живых». Но ответил он чересчур уж быстро, и прозвучало это неким магическим заклинанием. Как будто от частого повторения эти слова должны были в конце концов соответствовать истине. «Откуда такая уверенность?» — спросила она. «Насколько я могу судить, тогда полиция тщательно обыскала этот лес, практически целиком». Пол некоторое время обдумывал ее слова. «Я это помню», — произнес он наконец. «Помню, как слышал лай собак за окном своей комнаты» как то и дело видел полицейских на краю леса. Но дело в том, что в интернете это подается так, будто Чарли просто исчез без следа. Хотя чего-чего, а уж следов-то там осталось более чем достаточно. В этом-то все и дело. В смысле? И Чарли, и вся наша компашка настолько часто бывали в этом лесу, что наши следы там были буквально повсюду. Собаки могли найти какой-то его след, который привел бы их к другому, и дело кончилось бы тем, что они стали ходить кругами. В буквальном смысле слова, гоняясь за собственными хвостами. Так что да, поиски велись очень тщательно, но если вы только там сами не бывали, то просто не представляете, насколько велик этот лес, как легко там затеряться. Все это могло быть и так, но Аманда все еще испытывала сомнения на этот счет. Пол не был настолько уверен в своих словах, насколько делал вид. Даже перед лицом совершенно непреложных фактов — практически исключающих какое-то альтернативное их толкование, что-то в нём по-прежнему гадало, так это или не так, и было хорошо заметно, что это пугает его. «А вы знали, что Билли Робертс жил в Гриттоне?» — спросила она. «Нет». — он заморгал. «Нифига себе! И понятия не имел!» «Он жил в старом доме своих родителей. Я даже не знал, что его выпустили. В самом деле?» Опять правда, поняла Аманда, хотя ответ ее несколько удивил. С учетом того, что произошло, я бы подумала, что вы следили за делом все эти годы. Отнюдь. Я изо всех сил старался вообще о нем не думать. После того, как я уехал отсюда, мне хотелось обо всем этом прочно забыть, делать вид, будто ничего и не случилось. Господи, — подумала Аманда, — да просто у всех есть эта чертова коробка в голове, чтобы прятать такие вещи в отличие от нее, естественно. Ей не требовалось прямо сейчас закрывать глаза, чтобы припомнить, как выглядел Билли Робертс на пропитанном кровью диване. Этот образ продолжал давить на нее, мерцая где-то на самом краю сознания. Затолкать его куда-то поглубже так и не удавалось. А там жди кошмарных снов на эту тему. «Именно жил?» — вдруг спросил Пол. «Простите? Вы сказали, что Билли жил там, в прошедшем времени?» Оказывается, он следил за ее словами куда более внимательно, чем она предполагала. Аманда подхватила свой стакан и отпила еще водки с колой, размышляя, сколько ему можно сообщить. Вряд ли эта новость успела так быстро распространиться. «Сегодня его обнаружили мертвым», — наконец произнесла она. «Это я обнаружила его мертвым». «Каким образом?» «Не хочу прямо сейчас вдаваться в подробности. Я просто хочу подчеркнуть следующее» официально я в расследовании этого дела не участвую у полиции гритона уже есть несколько подозреваемых с которыми они хотят пообщаться я приезжала к нему совсем по другому вопросу пол поразмыслил над ее словами вы думаете что он и стоял за этими постами в интернете да в проницательности ему не откажешь не знаю это лишь одно из направлений следствия а вы думаете что он был способен на что то подобное биллита «Я ничего про него не знаю». Настоящее время. Пусть даже Полу только что сообщили, что Робертс мертв, эта информация еще не настолько осела у него в голове, чтобы скорректировать его речь. Аманда уже обрела уверенность, что Пол не имел никакого отношения к аккаунту ЧК-666. И вот теперь убедилась, что он никак не замешан в убийстве Билли Робертса. Тогда кто? По совершенно другому вопросу сказала она только что Полу, и, в принципе, это вполне соответствовало действительности. Никакого отношения к расследованию убийства Робертса она не имела, пусть даже первая оказалась на месте преступления, лишь дала подробные показания, а после пообщалась с детективом Грэмом Двайером. У Двайера уже был целый список людей, которых он хотел вызвать для предварительного допроса. Билли Робертс входил в местный кружок пребывающих на грани бездомности алкашей с его абсолютно непредсказуемыми отношениями, где подавленный гнев и взаимная неприязнь регулярно вырывались наружу. Обратание в ходе совместного распития бутылки могло в любой момент смениться внезапно вспыхнувшей ссорой и мордобоем. В ожидании результатов криминалистической экспертизы было вполне естественно сосредоточить внимание именно на такой бытовой версии, и Аманда считала все шансы за то, что Двайер окажется прав но она никак не могла избавиться от ощущения, которое испытала тогда на крыльце дома Робертса, когда казалось, будто кто-то стоит с другой стороны хлипкой ободранной двери и внимательно смотрит на нее в глазок. Если и в самом деле было так, то это наводило на мысль, что убийца гораздо лучше контролировал ситуацию, чем это предусматривали рабочие версии следствия. Аманде становилось крайне неуютно при мысли, что тот, кто натворил те ужасные вещи, которое она видела в доме, действовал столь хладнокровно и собранно. Ведь что за чудовищем надо для этого быть? Пол беспомощно смотрел куда-то в пространство, явно перегруженной информацией, которой она только что с ним поделилась. «Простите, что пробудила плохие воспоминания», — сказала Аманда. Он покачал головой. «Можете мне поверить, их успели пробудить и без вас». «Ваша мать нездорова?» «Она умирает» но я просто попыталась выразиться потелекатней. Вообще-то не было нужды. Аманда кивнула, припомнив, каково это было, когда умирал ее отец. Бесконечное посещение, больничный запах, то, как он словно уменьшался с каждым днем, все меньше походя на того человека, который наполнял ее воспоминания. В детстве и юности она и помыслить не могла, что нечто подобное когда-нибудь произойдет. Но все хорошее рано или поздно кончается. Вот кто-то рядом с тобой, во всей своей красе и воспринимаемый как должное, а вот уже нет. «Ну что ж, крайне сочувствую», — произнесла Аманда. «Вам должно быть сейчас очень тяжело. Думаю, что ей гораздо тяжелее». Пол подхватил свое пиво и залпом отпил половину бутылки. Аманда выжидала. «Я очень давно ее не видел», — продолжал он. «И в этих краях давно не был. Знаете, как это бывает». Откладываешь что-то в сторонку, напрочь о нем забываешь, и кажется, что этого уже нет. Но потом сознаешь, что на самом-то деле никуда все это не девалось и все время было с тобой. Как коробка, которую все никак не закрыть? Вот именно. Поверьте, очень хорошо знакомая мне ситуация. Вы остановились в доме своей матери, насколько я понимаю. Пол кивнул. «Странно, что вы не предпочли гостиницу», — сказала она. Чтением лекций столько не заработаешь. И все-таки. Пол не ответил, и Аманда поймала себя на том, что пытается представить себе, каково это после всех этих лет вернуться в дом своего детства, в самих стенах которого засела столь гнилая история. Тем более, что в отличие от Билли Робертса, Пол не был просто вынужден так поступить. Но глядя на него сейчас, Аманда осознала, как много из той ноши, которую он сейчас тащил на себе, Приходилось на чувство вины. Может, несмотря на все его нежелание ворошить прошлое, где-то в глубине души он чувствовал, что без этого не обойтись. «Не знаю», — медленно произнес он наконец, словно и сам пришел к такому же выводу. «Как это не тяжело, но, по-моему, это просто мой долг перед матерью. Она присматривала за мной, когда я был маленьким, защищала меня, воспитывала. Может, это последнее, что я могу для нее сделать» хотя, думаю, теперь уже слишком поздно. Вовсе не обязательно. Тут зажужжал ее телефон. Бросив взгляд на экран, Аманда обнаружила сообщение от Лайонса, требующего немедленно поставить ее в известность, что, черт возьми, происходит. Уже только потому, с какой ледяной вежливостью оно было сформулировано, становилось ясно, в каком бешенстве он пребывает от того, что его держат в потемках. Ладно, подождет. Она прокрутила список сообщений к началу, Вдруг пропустила что-нибудь новенькое от Тео, но нет. Загадочный пользователь, скрывающийся под ником ЧК-666, явно пока еще не клюнул. И, естественно, если им был Билли Робертс, то этого никогда уже и не произойдет. Перед глазами, помимо воли, вновь возникла та жуткая сцена. Аманда вытряхнула ее из головы и осушила свой стакан. «Ладно», — сказала она, — «мне пора». «Ну что ж, спасибо за пиво». «Не за что. Теперь, когда я знаю, как бедствуют университетские преподаватели, была только рада хоть чем-то помочь. Я с вами еще свяжусь. Было бы полезно поговорить о том, что здесь тогда произошло. Пусть даже если это просто наведет меня на какие-то мысли, в каком направлении искать. Не знаю, чем я тут могу особо помочь. Я тоже, но посмотрим». Аманда встала. «А между тем, не присоветуете ли кого-нибудь в этих краях, с кем мне стоило бы пообщаться?» При этих ее словах Пол посмотрел мимо неё на двери паба. До сих пор он производил впечатление настолько открытого и искреннего человека, что Аманда не сомневалась ни в едином его слове. Но теперь в его манере вести себя появилось что-то новое. Пол не походил на человека, который роется в памяти в поисках какого-то имени. Скорее напоминал того, кто уже держит это имя в голове и пытается решить, произносить его вслух или нет. — Да нет, — наконец произнёс он, — вряд ли.